Глава пятая. Серая ведьма. Сидела совушка в дупле, рыдала совушка в дупле, Как много места на земле для нас обоих на земле. О чем кричит сова в дупле о смерти и о смерти? Теодор Шторм. Сова. Спустя две недели, в один из прохладных и ветреных вечеров, Бульрих устроился дома в маленькой зеленой гостиной перед камином, в котором уютно потрескивал огонь. Придвинув ближе любимое кресло, старый Квендель ощутил ногами тепло пламени. Стало даже слишком жарко. Однако он с радостью терпел, потому что так снова чувствовал себя живым. Голод, жажда, удовольствие и даже боль — все, что угодно лучше, чем бессмысленное древа. Холод остался только внутри, хотя Бульиха больше не мучили кошмары и мрачные воспоминания. О последнем, однако, он особенно сожалел и часто ломал голову, пытаясь понять, что же скрывается в загадочной тьме, которая никак не рассеивалась в памяти. После совета в старой липе старик Фифер посоветовал ему не напрягаться понапрасну, но Бульих понимал, что Адили все еще втайне надеется на прояснение его разума. Гортензия же еще более решительно выступала за то, чтобы ничего не предпринимать, только отдыхать, вкусно есть и крепко спать без сновидений. И вот теперь Бульрих держал в руках очередную кружку дымящегося пунша со специями, приготовленного по старому рецепту самтфускремпингов. Преданная соседка принесла вскоре после ужина небольшой чайник и подогрела на огне. «На твоем месте я бы перестал размышлять. Бесполезно пытаться что-то выяснить». — сказала Гортензия, усаживаясь у камина рядом с Бульрихом, чтобы составить ему компанию за пушем. Именно это я пыталась сказать Аделию с самого начала. Но он не захотел меня слушать, а теперь беде становится все хуже и хуже. Я не хочу сказать, что в этом виноват Аделий, вовсе нет. Но тот ужасный вечер на совете дался ей слишком тяжело. Она смущенно прикрыла глаза и замолчала. В конце концов, Бульрих нуждался в отдыхе, а грустные разговоры — не самое подходящее занятие перед сном. Поэтому Гортензия старательно избегала долгих бесед, серьезного содержания и опекала соседа со сдержанностью экономки, которая знает, когда пора оставить больного в покое. Бульриха это новое ненавязчивое поведение ничуть не удивило, хотя он обнаружил, что властный характер Гортензии приятно смягчился. Даже заметив, что она постоянно стремится убрать с глаз его трубку и кисет с табаком, старый картограф не стал обижаться и ничего не сказал по этому поводу откинувшись в кресле, полусмежив веки и делая вид, что подремывает, он запомнил укромное местечко, куда соседка спрятала трубку. Та, в свою очередь, не стала ничего говорить, когда на следующий день от него отчетливо пахнула дымом. Словом, они прекрасно поладили. Иногда по вечерам Бурих ловил себя на мысли, что ждет, когда же появится гортензия. Так было и сегодня, потому что в одиночестве становилось не по себе. Тени в комнате по мере приближения сумерек все длинялись, а из углов кресла креслу будто бы тянулись тонкие щупальца пальцы. Это ощущение не покидало картографа после исчезновения и возвращения к жизни, как он сам говорил. Такие мрачные впечатления и мысли внезапно настигли его в излюбленном уединении и угнетали неведомой доселе меланхолии. Его бедная невестка, которая никогда не была склонна к опасным приключениям, получила жестокую рану и теперь неумолимо угасала. Когда Буррих узнал об этом, на плечи ему легло тяжкое бремя угрызений совести. Наверняка в ту ночь все сложилось бы иначе, и чудище не появилось бы в беседке, если бы картограф из зеленого лога, вопреки обычному своей воле держался подальше от сумрачного леса. Чувство вины тяготило его, ведь то, что произошло с ним, казалось лишь отцарапало душу, а не изранило ее». Но даже если время сгладит шрамы, все равно нужно было выяснить, что именно ему довелось пережить. Пытливый ум Квенделя, который, несмотря на провалы в памяти, постепенно начинал мыслить, как обычно, подсказывал ему, что так будет правильно. Кроме того, Бульрих был обязан все вспомнить ради беды и верных отважных друзей. Бульрих безошибочно чувствовал, что все угрозы, недавно нависшие над Холмогорьем и его обитателями, были лишь предвестниками чего-то гораздо большего. В этом он был согласен со стариком Фифером, хотя и не мог точно определить, что за опасность назревала. После возвращения из Вороньи деревни ему удалось немного поговорить об этом с Карлованом. Тот теперь знал поразительно много о тайнах прошлого. Это Адилий постепенно раскрывал их юному Квенделю, укрепляя его любопытство к таким далеким вещам, которые пробуждал еще дядя. За последние несколько дней Бульрих видел племянника лишь однажды утром, когда Гортензия принесла свежий хлеб к завтраку, а Карлман — корзину с дровами. И вид у него был такой несчастный, что Бульрих без лишних вопросов понял — Бедди стало хуже. Карлман вскоре ушел, отвечая на сложное, держась очень отстраненно. Ему явно не хотелось надолго оставлять мать в одиночестве. Пора бы мне наконец навестить беду. Я давно набрался сил, чтобы сделать это. — сказал Бульри Гортензии вечером. — Беды, Карлман, мои ближайшие родственники, завтра я к ним заеду. — О, бледные поганки, надеюсь, никого не напугаю своим видом, — добавил он. Гортензия поняла намек. С тех пор, как Фиделия Крэмплинг ворвалась в старую липу, словно кошмар, вырвавшийся из черных камышей, Квендели с опаской заговорили о пугающем появлении старого картографа из расколотой липы и о зловещем смысле произошедшего. В Звещатке после наступления сумерек никто не решался переходить мост через реку Лисичку, не говоря уже о дороге, ведущей вдоль черных камышей в соседнюю деревню, откуда была видна пушка сумрачного леса. Гортензия вкратце рассказала об этом Бульриху, но поскольку обсуждать появление в тумане потерянного сына Фидели и его зловещего спутника тоже было нехорошо, она не стала углубляться в эту тему и чуть позже ушла, надеясь, что после еще одного бокала Бульрих мирно уснет. В последнее время ветер переменился. Теперь он дул с востока и гремел ставнями со стороны сада, играл осеннюю мелодию. С тех пор, как Гортензия ушла, Буллерих так и сидел, накинув на колени шерстяной плед и зажав в угол керта трубку, и мечтательно смотрел в камин, словно там, в отблесках пламени, мог умелькнуть случайный образ. «Подожди еще немного и увидишь». Поздними вечерами картограф обычно находил покои в тишине и уюте своего дома, предаваясь праздным размышлениям, пытаясь нащупать ту самую нужную нить в паутине воспоминаний. Снаружи зашумели деревья, и в камине оживился огонь. Задумавшийся Бульрих поднял голову. Его взгляд упал на Эркер напротив кресла. Все еще ослепленный ярким пламенем, он ждал, пока мерцание перед глазами померкнет, когда вдруг понял. Снаружи, в черноте за стеклами, что-то виднеется. Странно. На улице должно было быть совсем темно, потому что с неба, как всегда в последнее время, не лился свет ни луны, ни звезд. И все же там, где за стеной сада начинался колокольчиковый лес, Квендел разглядел серебристую дымку. Должно быть туман, поднявшийся с сырых лугов, теперь подгонялся ветром, который рвал белую пелену на лоскуты и незаметно подталкивал их все ближе к дому. Булери вздрогнул и откинулся на подушки. Он вдруг испугался, почувствовав себя хилом неженкой, что кутается в теплое одеяло и попивает варево гортензии. «Пора спать», — сказал он окружающей его тишине. «Хороший сон — это всегда полезно, когда на сердце и в голове тяжесть». Никто не согласился с ним, и никто не опроверг эту мудрость, лишь треснуло полено в камине и раздался свист. Бульрих невольно вздрогнул, у него больше не осталось ни малейшего желания вставать и подниматься на второй этаж. Он так и остался сидеть, не находя себе места. С остывающей трубкой в руке он смотрел на догорающий огонь в камине и мечтал, чтобы кому-нибудь пришла в голову странная идея нанести ему поздний визит. Но уже вскоре Бульрих проклял себя за такие мысли, потому что его невинное желание исполнилось. Однако елки-поганки и черные мухоморы — Как ужасно оно при этом исказилось. Проснувшись, Булерих не сразу понял, как долго спал. Огонь почти потух. Должно быть, прошло довольно много времени, к тому же похолодало. Тук-тук-тук. Вот он, странный звук, который, похоже, его и разбудил. Он доносился не из камина, а из законной ниши. Тук-тук-тук. Это стучали ветки. Нет, деревья и кусты в саду росли далеко от дома и не задевали стены. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Следующее мгновение ужас поразил одинокого Квенделя в самое сердце. По конному стеклу барабанили пальцы. Пальцы с длинными ногтями, бьющие то едва слышно, то со значительной силой. Бульрих замер в кресле. Он мгновенно очухался, будто на него вылили ведро ледяной воды. Может быть, вернулась гортензия? Вряд ли. К тому же она вошла бы через парадную дверь. Карлман с приятелем. Возможно, юные озорники решили сыграть с ним глупую, безрассудную шутку. По крайней мере, такая вероятность существовала, поэтому Бульрих успокоился, откинул с колен плед и встал. Два-три шага, и он оказался у окна, которое решительно распахнул. Должно быть, мне было еще хуже, когда я застрял в темноте совсем один. Подумал картограф и высунул голову в сырой ночной воздух. Сначала он посмотрел в сторону леса. Туман рассеялся, как с облегчением понял Буйрих, и только тогда он осознал, как мало радости ему приносила картина парящих над землей облаков. В нынешние дни с туманом не стоило шутить, особенно после того, что недавно произошло в Старой Липе. «Эй!» — полушепотом позвал он. «Кто там?» «Если это ты, дорогой мой Карлман, черный тролль, то на сегодня ты уже достаточно напугал старого дядюшку». Никто не отозвался, только рядом на клумбе под окном что-то тихо прошуршало. Возможно, пробежала мышь. Бульрих рассеянно осматривал сад. За углом дома, там, где исчезала стена зарослей, росла большая бузина, а под ней стояла любимая скамейка. Он не был уверен, что сможет разбедить что-либо в темноте, но ему все же удалось различить серебристо-серую кору старого дерева. И тут Бульрих ощутил, как волоски на шее встали дыбом. Он облизал пересохшие губы и заставил себя посмотреть туда еще раз. Под бузиной кто-то стоял. Картограф смутно различил очертания серой фигуры и вдруг подумал о цапле. Но то была не одна из тех длинноногих и пугливых птиц, которые ловили рыбу на берегах сверлянки. Ночной гость был гораздо крупнее, с руками и ногами, и его оперение тускло блестело. Чтобы не забрело в его сад, это точно был не квендель. Булерих, не оборачиваясь, отступил от окна, сделал два бесконечно медленных шага и вернулся под защиту дома. Призрачная фигура неподвижно стояла под деревом, ее голова была скрыта ветвями, но гость определенно смотрел на Квенделя. Булерих не желал видеть, что за лицо там скрывается. Может быть, лучше закрыть окно и отгородиться от новых кошмаров. Что если перед ним призрак его смятенных чувств? Разве можно быть в чем-то уверенным? Он с такой силой захлопнул окно, что стекла в обеих створках задребезжали, а одно между верхними рамами даже треснуло. Бургер с удовольствием задернул бы шторы, но теперь не решался подойти ближе. Так он и застыл в недоумении посреди маленькой гостиной, лихорадочно отыскивая выход: бежать ли наверх в спальню, чтобы спрятаться в шкафу, или выбраться из дома и отправиться к Гортензии? Огонь погас. Единственная свеча, которую хозяин зажег в этот вечер, догорела, и ее фитиль окончательно утонул в воске. В полутьме Бульрих заметил, что снаружи что-то движется. Бесшумно, медленно паря, существо приближалось, окутанное бледным сиянием, пока, наконец, не остановилось перед закрытым окном. Теперь Квендель с ужасом увидел, что это была женщина. Высокая, седая женщина из народа людей, худая, как скелет. Однако испугался он скорее того, как она выглядела, чем того, кем она была. Складки рваной мантии развивались вокруг нее, напоминая взъерошенные перья. Но страшнее всего оказались глаза, в которых не было ничего человеческого. Ярко-желтые, с огромными зрачками, глубоко запавшие, они горели на истощенном лице, где плоти было так мало, что голова походила на птичью. Женщина подняла руку и сохшую клешню с длинными когтистыми пальцами и снова постучала по стеклу. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Затем указательные пальцы загнулся костлевым крючком и поманил квендели к выходу. Бескровные губы старухи зашевелились, изрекая слова, которые буррих не мог расслышать, но все же понял: Пойдем со мной! Пойдем со мной! И вдруг он осознал, кто перед ним, и, уже не думая о том, спит он или видит все наиву, громко закричал. «Оглуши тебя, черная труба смерти! Я не хочу умирать!» Ему удалось стряхнуть оцепенение и вырваться на свободу. Бульрих выбежал из гостиной через маленький коридор к парадной двери и бросился на улицу. Узкий полесадник он пересек в два прыжка. Калитка с грохотом захлопнулась за спиной, и звук стремительных шагов заглушил слабое журчание родника у садовой стены, струйка которого исчезала под валуном каменной прачки. Краем глаза Булих заметил, что отблеск света, натесанный ветром поверхности камня, сделал ее скрюченную фигуру удивительно яркой. Потом его накрыла тьма, и он вслепую побежал по тропинке. Бледное сияние угасало. Веки сомкнулись над неподвижными глазами, и седая старуха снова скрылась в тени. Древняя и мудрая, как время, она ушла без сожаления и спешки. Здесь в ней нуждались, и она явилась, чтобы увидеть, готовы ли они. Эта ночь была длинной, но не настолько, как ее собственная, которая растянулась в вечность. Выцарилась непроглядная темнота и тишина, только над опушкой леса раздался заунывный крик совы. «Ух! Уид! Пойдем со мной! Пойдем со мной!» Сова улетела бесшумно, как снежинка. Только по крику можно было понять, что направляется на выпорхнув из кроны дерева вглубь спящей деревни. Тем временем вдоль забора крался кот. Он шел домой, потому что прохладный ветер ерошил его шерсть цвета ржавчины, ему захотелось погреться на любимом месте перед камином. Сегодня был не лучший вечер для долгих прогулок. Даже родные тропинки казались черными, будто запрещая по ним ходить, а воздух пах плесенью, как и сырая земля под лапами. Крысы, мыши и прочие мелкие твари дрожа прятались в норах, они не выйдут оттуда до рассвета. Отправляясь на позднюю прогулку, рыжий Райцкер почувствовал, что эта ночь несет угрозу. Нечто страшное нависло над мшистыми крышами зеленого лога. Знали об этом и другие животные в деревне, но не их хозяева, которые за редким исключением давно мирно спали. Несмотря на излишнюю внимательность к предзнаменованиям, многие давно позабыли, как выглядит настоящая опасность. Кот воспользовался щелью в ограде, сквозь которую так удобно было бродить из сада в сад. Старик Пифер не починил забор, потому что Хульде, добрые соседке Адиле нравилось видеть по вечерам Райцкера, который никогда не отказывался от угощения. Но сегодня он обнаружил, что двери и окна ее дома крепко заперты, а миски не видно ни на площадке маленькой оранжереи, ни под жасмином. И все же Райцкер пришел не напрасно. Он вообще редко делал что-либо зря, потому что, как и все коты, был умен и терпелив. Вскочив на низкий подоконник снаружи, он услышал слабый вскрик. Хульда, должно быть, сидела за окном. Кот заметил, что она чем-то встревожена, когда хозяйка дома приоткрыла створку, чтобы впустить его. — Райцкер, мальчик мой, ты меня напугал! — прошептала она, ласково проведя рукой по его густой шерсти в знак приветствия. Кот Аделия спокойно прошел мимо нее, направляясь привычным путем на кухню, а Хульда бросил робкий взгляд в сад. В темное время года, которое неуклонно приближалось, ей становилось тревожно, что только усугублялась погода и сгущающий мрак. Но с еще большим беспокойством она посмотрела на соседское окно, из которого пробивался слабый свет. Там, с самого возвращения из вороньей деревни, лежала в постели беда и огонек свечи, благодаря которому поздними вечерами можно было понять, что старик Пфифер присматривает за больной, не гас вот уже три ночи. Вздохнув с облегчением, Хульда закрыла окно и пошла за Райцкером, чтобы дать ему сметаны, которую она припасла для него, но забыла выставить на улицу. Весь день она думала о больной подруге. Внезапно в голову пришли слова неизлечимо больной, и Хульда тяжело вздохнула. Она поспешно нагнулась к Райцкеру и почесала его за ушами. Кот как раз вылезал миску до блеска. Мурлыча он потерся о ее ноги и ободряюще ткнулся круглой головой в руку. Вдруг Хульда громко всхлипнула, опустилась на колени и зарылась лицом в рыжую шерсть Райтскера. Стоя так, она заплакала. А выпрямившись с облегчением, вздохнула и тут же в смятение гляделась. «Наверное, лучше пойти спать и как следует выспаться, а утро, может, и будет добрым». Вскоре она выпроводила ночного гостя тем же путем, каким тот пришел. «Беги домой, Райтскер, Доброй тебе дороги и удачной охоты» сказала Хульда к этому прощание. Она уже собиралась снова запереть окно, как вдруг услышала крик совы из колокольчика в леса. Это место было далеко, однако в ночной тишине звуки раздавались громко и отчетливо. Хульда почувствовала, как по спине пробежал ледяной холодок, но хотя и считала себя последней трусихой, она точно знала, что сумеет справиться со страхом. Прогонит его, как опасное животное, как кружащую над домом сову, которая принесла дурную весть или нехорошее предзнаменование. Не тратя времени, она взяла с каминной полки фонарь и зажгла его. С волчьей ночи Хульда стала гораздо предусмотрительнее, уподобившись древним предкам, жившим среди корней на пушке леса. Она решила, что проведет ночь рядом со старым Фифером и Карлманом, потому что, Хульда вдруг ясно поняла это, в оставшиеся до рассвета короткие часы решится судьба беды. И очень многое будет зависеть от самых близких ей квенделей, которые оставались последними ниточками, связывающими бедняжку с жизнью. Хульда в последний раз оглядела полутемную комнату. В камине еще тлели остатки полена. В ее маленьком домике было тихо, как бывает только в ночь грибной луны. Она всегда чувствовала себя здесь спокойно и уверенно, особенно когда за стенами свистели первые осенние вихри, а на улице становилось холоднее. К тому же Хульда всегда жила бок о бок с мудрым старым знахарем, от которого часто получала через садовый забор укрепляющий чай или успокаивающую траву, исцеляющую от какого-нибудь пустякового недуга. Однако она и представить себе не могла, что кто-то из ее близких окажется на попечении Адилия, и лекарю придется бороться за жизнь больного. Она закуталась в шерстяную шаль и открыла дверь в сад. Эта ночная прогулка напомнила ей о тревожных часах, проведенных в доме гортензии, ужасный исход которых и привел беду к нынешнему состоянию. Хульда вздрогнула и взмахнула фонарем над лужайкой и клумбами. Слева от нее свет падал на ворота в стене, доходящей почти до плеча и отделявшие ее владение от дороги. По другую сторону простирались тенистые сады, и хотя до дома Адиле оставалось всего несколько шагов, Хульде было очень страшно ступать на темную тропинку. Она с тревогой оглядывалась через плечо, как будто кто-то мог оказаться за спиной. Потом снова раздался совиный зов. Раз, два, три раза, заставивший ее вздрогнуть, птица явно приближалась. Собравшись силами, Хульда проскочила через ворота в сад старика Апфифера и по узкой каменной дорожке подошла к входной двери. Спереди дом казался темным. Ставни оказались заперты, чего Дили прежде никогда не делал. Она тихонько постучала, и дверь открыл Карлман, такой потерянный с виду, что Хульде стало его очень жаль. Она по-матерински погладила молодого Квенделя по кудрям и, не дожидаясь приглашения, шагнула внутрь, радуясь, что он тут же плотно закрыл за ней дверь. «Я подумала...» — начала она, но сын бедный опередил ее. «Это из-за мамы», — едва слышно сказал он. Хульда не знала, говорит ли он о ее приходе или имеет в виду нечто большее. Она кивнула, старая скрыть страх. Я останусь с тобой, пока не рассветёт. В такую ночь не стоит оставаться одному. Тебе точно не помешает компания огня. Хотя Райтскер, конечно, верный спутник в трудные времена. Добавила она, опустив взгляд на ярко пылающий камин и кресло перед ним, в котором уже свернулся калачиком кот. Тот ненадолго приоткрыл глаза в отблеске огня, зажёгшиеся янтарным светом, а потом снова положил голову на передние лапы, привычная картина домашнего уюта. Хульди были рады и тут она заметила. Чего-то не хватает. Маска семьи Пфиферов больше не висела на обычном месте, над каминной полкой, хотя, может, оно и к лучшему. Эта зловещая физиономия никогда не вносила уюта в атмосферу гостиной. Карлман, должно быть, заметил ее взгляд. — Она наверху, в маминой комнате, — сказал он. Адели решил, что это не повредит и что нам нечего терять. Вот так. Закличил он и побледнел, осознав значение своих слов. «О, мой бедный мальчик!» Печально вздохнула Хульда и притянула Карлмана к груди. Он позволил себе обнять, и некоторое время они стояли молча. «Клянусь всеми священными гринными кольцами, вы тоже слышали сову?» Внезапно сказал он. Хульда чуть отстранилась, чтобы посмотреть ему в лицо. Щеки молодого Квенделя были мокры от слез. «Это ничего не значит», — ответила она, кусая губы. Вряд ли ей кто-нибудь бы поверил, ведь именно Хульда в доме Бульриха пела мрачную песню о серой ведьме. В Холмогорье все знали эту древнюю мелодию. Карлман прочитал на распеве знакомый куплет. «Будь осторожен, — кричит, — ведьма сова в ночи. В перьях серых брюшко зовет она в мертвый мир, бледных, бескровных напир. Завтрашний день далеко». Мама стала очень бледной и плохо спит. Сказал Карлман так мрачно, что у Хульды жало сердце. Теперь маленькая сова, чей зов не давал ей покоя и гнал в дом к соседу, показалось страшным предзнаменованием. У них были все основания опасаться предсказанного в старой легенде. Должно быть, дела у беды обстояли еще хуже, чем предполагала Хульда. «Все плохо?» — вырвалось у нее. Она поняла, что ее голос дрожит. «Так плохо, что мы вывешиваем маску на окно» ответил Карлман, зажженной свечой, чтобы свет лился из прорези в глазах. Так делают во время зимнего солнцестояния, чтобы отогнать злых духов. Маска Пфифера смутно напоминала морду кабана или, быть может, демона темного леса. Услышав, что с ней сделали Адилии и Карлман, Хульда пришла в неподдельный ужас. Значит, старик Пфифер тоже считает, что серая ведьма сегодня на свободе? Теперь нельзя было не проникнуться опасениями Карлмана. «После совета в старой липе одели на стороже, как никогда прежде», — сказал он, не отвечая на ее вопрос. Хульда кинула комнату тревожным взглядом, словно за одним из углов могло что-то таиться. «Пойдем наверх», — сказала она. Ей хотелось увидеть беду, а заодно и немного успокоить Карлмана, держа его поближе к себе. Карлман повел ее по крутым ступеням на второй этаж, где уже давно поселился с матерью, к двум комнатам, расположенным друг напротив друга, окна которых выходили во двор. Одна из дверей была наполовину приоткрыта, и сквозь щель в небольшой коридор проникал тусклый свет. Еще до того, как они с молодым квенделем переступили последнюю ступеньку, в нос Хульди ударил резкий запах незнакомых трав. Вероятно, Дили получил редкие лекарства и благовония из волшебного сада хранителя моста. Однако Хульда почувствовала в странных парах, витавших в воздухе, кое-что еще. Ощутила нечто горькое и затхлое, незнакомое и в то же время родное, от чего отшатнулась, как живые отшатываются от мертвых. И тут она поняла, что смерть беды уже совсем близко, и тень ее понемногу опускается на уютный домик Адилия. Словно в ответ на эти мысли снова закричала сова, глухо, как будто устроилась на соседнем дереве. «Священные грибные кольца!» «Сохраните нас!» — тихо воскликнула Хульда. В дверном проеме появился старик Пфифер и вопросительно посмотрел на обоих. Вид у него был усталый, и измученный, и таким соседка еще никогда его не видела. Я пришла, потому что услышала ее. Заикаясь, пролепетала Хульда, и ее взгляд упал на койку за спиной идилия. Там лежала беда, безмолвная и смертельно бледная. Ее изможденное лицо словно само превратилось в маску. «Совушка!» — сказал старик Пфифер и кивнул. Он не стал отрицать, что между приходом Хульды, Савой и состоянием беды есть связь. Потом, приложив указательный палец к губам, разрешил войти. С порога Хульды завороженно уставилась на маску рядом с ужасающим лицом беды. Образ двух лик навечно запечатлелся в ее памяти. Большая, словно луна, страшная кабанье голова висела, почти полностью закрывая окно над больной, чьи черты стали восковыми, и смотрела в ночь светящимися глазами. На подоконнике перед ней горела свеча. Хульда видела маску только с обратной стороны, но все равно казалось, что так глядит на нее, как собственное перевернутое искаженное отражение. Разве не были таковыми все их лица, той ночью отмеченные печатью тревоги, тщетных трудов, страха, отчаяния и неминуемой смерти? Внезапно больная открыла глаза. Они глубоко запали и мерцали лихорадочным блеском. Карлман сразу же оказался рядом с матерью. Хульда тоже осторожно подошла, а старик Пифер остался у изножья кровати. Бедда медленно повернула голову и посмотрела на сына так бесстрастно, что Хульда засомневалась, узнает ли та его. Небегающий взгляд Бедды обижал комнату. Кого бы она ни искала, здесь, похоже, его не было. Ух! Ух! Снова раздался крик совы, теперь уже совсем близко, как будто птица летала вокруг дома. Хульда закрыла рот рукой, чтобы не расплакаться. У Карлмана, стоявшего на коленях у кровати матери, текли по щекам слезы. — Ух! У Ух! Я иду! — прошептала беда. Незадолго до полуночи Гортензия проснулась от неприятного сна. В последнее время после злосчастного путешествия в сумрачный лес Такое бывало часто. Покой пропал. Ей до сих пор виделись жуткие тропы, по которым она прошла вместе со стальными волчью ночь, и некоторые ужасы гортензии переживала так ярко, словно воспоминания о них решили остаться навсегда. Добряк Бульрих наверняка бы обрадовался настолько хорошей памяти. Угрюмо подумала она и села в постели. «Я бы с удовольствием поменялась с ним местами, хотя бы на несколько часов». И тут она поняла, что на этот раз даже не помнит, что ей снилось. Остался лишь смутный отголосок того, что кто-то позвал ее по имени. Кто бы это ни был, судя по тону, он попал в беду. Кто-то кричал от страха, но, к счастью, далеко. «Что ж, пусть этот крикун из ночного кошмара там и остается», — подумала Гортензия и решила встать, поскольку была уже достаточно бодра и посчитала, что наступил рассвет. Быть может, глоток травяного чая или даже пунша, который она сварила для бульриха с вечера, помог бы ей снова заснуть. Она села, свесив ноги с кровати, как вдруг что-то твердое ударилось об окно спальни. От испуга гортензия склонилась так резко, что стукнулась подбородком о согнутые колени. Еще один снаряд не попал в цель, следующий же, на удивление, метко пролетел через открытую форточку и с глухим стуком упал рядом с тапочками на коврик у кровати. Кто-то стоял в саду и бросал камешки, чтобы разбудить ее. Вряд ли так поступил бы злой дух из склепа или призрачный волк с небес. Однако тот факт, что ночной нарушитель спокойствия не постучал в парадную дверь, как это принято у добропорядочных квенделей, говорил не в его пользу. Гортензия подбежала к окну и с возмущением потерла разболевшийся подбородок. «Гортензия! Гортензия!» Снова раздался сдавленный крик ужаса, который она слышала во сне гортензия елки ёлки-поганки, проснись, наконец!» Она открыла окно справа от двери, которая выходила на садовую тропинку и, перегнувшись через подоконник, выглянула наружу. На лужайке у лестницы стояла дрожащая фигура, различимая в темноте лишь благодаря фонарю, который Гортензия взяла за правило вешать по вечерам на сухие ветви в розовой беседке. Сейчас его свет довольно мрачно поблескивал в холодном сыром воздухе. «Во имя ночных смачков, Бульрих, что ты здесь делаешь?» — воскликнула она в ужасе. Что-то случилось? Тебе плохо? Должно быть, что-то действительно произошло, и наверняка плохое, потому что ничто другое не привело бы Бульриха к ней посреди ночи, какими бы близкими ни были их отношения. Он еще даже не ложился спать, потому что на нем была та же одежда, что и вечером. Гортензия не могла не заметить, что сосед тревожно оглядывался, словно его по пятам преследовала опасность. «Впустишь меня?» — спросил он, задыхаясь и торопясь так, что подозрения Гортензии подтвердились. Да, конечно. — крикнула она. — Подожди, подожди минутку! Вскоре она открыла дверь, кутаясь в разноцветный халат с зажжённой свечой в руках. Булерих проскочил мимо нее внутрь, и Гортензия, исполненная опасений, всмотрелась в темноту сада, особо задержавшись взглядом на беседки. Ничего не увидев, она закрыла дверь и последовала за соседом в гостиную. Булерих остановился. Только подойдя ближе, Гортензия поняла, как он разволновался. — Святые трюфели, бульрих в ужасе простонала она. «Объясни же, будь любезен, что происходит!» «Она была в моем саду», — стревоженно ответил тот. «Я уверен, сегодня ночью произойдет нечто ужасное. Я едва спасся, но потом ее крики раздались с другой стороны, с Бузинной улицы. Я не хотел стучать в твою дверь, боялся, что она услышит». «Кто кричал?» — спросила Гортензия, не понимая, что происходит. «Кто был в твоем саду?» «Ведьма-сова! Серая смерть!» — воскликнул Бульрих и невольно пригнулся. Гортензия не могла поверить своим ушам. Что, если его преследуют не жуткие кошмары а старые воспоминания? Сначала она позвала меня из колокольчикового леса, откуда прилетела. Она даже стучала в моё окно, — сказал он, и его голос понизился до шепота. Клянусь громовым грибом, она пришла за мной. Порывшись в карманах жилета, Буррих нашел носовой платок и вытер им подсалба. Как только он закончил, Гортензия положила руку ему на лоб. — Может быть, у тебя жар? Обеспокоенно спросила она, не обращая внимания на то, что старый сосед вел себя как зеленый юнец. Только убедившись, что лоб у него странно прохладный, она опустила руку. «Наверное, тебе приснился плохой сон», — попыталась Гортензия найти другое разумное объяснение. Она огляделась в поисках подноса с ликерами и фруктовыми настойками, который нашелся на маленьком столике между двумя креслами. Требовалось что-то покрепче, поскольку пунш со специями явно не подействовал. «Ты должна мне поверить», — С непривычной решительностью потребовал бугрих. Я задремал, но когда услышал стук в окно, мгновенно пришел в себя, как будто упал в холодную воду. Мухоморы и сморчки. Представляю, как трудно мне поверить старому дураку. Знаю, большинство считает, что я не совсем в своем уме. Он постучал указательным пальцем по голове. Так было и раньше, а после того, как я ушел в сумрачный лес, все остальные с ними согласились. С горечью заключил он, и в голосе его прозвучала искренняя обида и все же я хочу попросить тебя кое о чем». Гортензия давно была наслышана о том, что говорили о старом картографе, особенно в кругу ее знакомых дам, поэтому она промолчала и вопросительно посмотрела на него. «Пойдем к старику Пфиферу и посмотрим, как там беда». «Прямо сейчас?» — спросила Гортензия, не в силах поверить. «Зачем нам это делать и какой в этом толк? Мы только разбудим бедняжку, да еще одели и Карломана в придачу. Там никто не спит». С мрачной уверенностью возразил Бульрих. «Моя невестка в большой опасности, и ведьма не захочет сегодня возвращаться в страну теней в одиночку». «Беда и в самом деле тяжело больна», — мягко подтвердила Гортензия, все еще не желая воспринимать всерьез историю с призраком в саду. Быть может, Бульрих так разволновался из-за беды, что не мог ясно мыслить. «Но это не значит, что твои кошмары могут причинить ей вред. Святые пустотелые трюфели, я уверена, что все это неправда». Ни про призрака из бузинного дерева, ни про то, что беды сегодня хуже, чем обычно. Мне бы очень хотелось, чтобы поблизости оказался мельник. Уж он-то объяснил бы нам, ночным троллям, что это сказывается на тебе, крепкий пунш самцу скремплингов. Наверное, мне стоит пересмотреть рецепт. Пожалуйста, пойдем со мной, — настаивал Бурих, хотя голос его звучал чуть спокойнее. Я не хочу идти один, только не сейчас, после того, что я пережил. Но я должен посмотреть на нее. Мысли путаются, в мозгу паутина, я не знаю, что и думать. К тому же я просто не могу идти в одиночку через деревенскую площадь и мимо бедный лип, особенно ночью. Честно говоря, мне страшно. Я был бы очень благодарен, если бы ты меня проводила». Гортензия была тронута искренностью его речи. В конце концов, решила она, уснуть все равно уже не удастся, так почему бы не оказать соседу услугу? На улице, конечно, сыро и ветрено, но короткая прогулка скажется благоприятным образом, ведь после нее еще больше ценишь тепло мягкой постели. Гортензия ожидала, что ночью в доме старика Пфифера будет темно и тихо. Тогда Бульрих, вероятно, сразу вернется к себе, никого не разбудив. «Хорошо. Если это так много для тебя, значит, пойдем», — согласилась она. «Только подожди, я оденусь, а ты пока подкрепись чем-нибудь». Гортензия указала на маленький столик с подносом. «Так ты не замерзнешь на ночной прогулке», — добавила она, ободряюще подмигнув соседу. Оставив его наедине с напитками, гортензией, вернулась в спальню. Маленький домик Адилия притулился под остроконечной крышей, которая скрипела от каждого порыва ветра. Иногда ветер бросался на стены то с одной, то с другой стороны, как на беззащитный корабль в открытом море яростно стучал по закрытым ставням и с глухим воем лез в дымоход. Казалось, он хочет попасть внутрь. Совинные крики давно стихли. Быть может, птица скрылась в каком-нибудь углу или вернулась в безопасное дупло в лесу. Пожалуй, такая буря слишком сильно взъерошила ее перья. Рыжий раицкий распрыгнул с теплого кресла. По шерсти пробежала дрожь, от усов до кончика хвоста каждая ворсинка говорила об опасности. Даже любимое место перед камином сегодня не казалось тихой гаванью. Кот чувствовал, как что-то просачивается сквозь толстые стены, дубовые ставни и дверь с двойным замком. Где же хозяин? Поскольку он не появлялся, Рейцкер задумался, быть может, стоит предупредить другого, самого умного из всех двуногих созданий. Как же он раньше об этом не догадался? Что-то древнее и враждебное было уже совсем рядом, начиная расползаться по дому. Гортензия вернулась в гостиную, переодевшись в теплое платье, поверх которого набросила старую куртку. Буй их и в самом деле сделал глоток из графина с айвовым ликером. Она знала, что этот напиток, настоянный на меде, его любимый, и была рада, что старый картограф прислушался к ее совету. «Угощайся, пожалуйста», — сказала она и тут же спохватилась. «О, нет, подожди. Я тоже собираюсь немного подкрепиться». Если бы они шли в какое-нибудь менее гнетущее место, она вполне могла бы насладиться прогулкой. В детстве Гортензия обожала ночные тайные вылазки. Это всегда было необычно, немного страшно и требовало смелости. «Глупо думать сейчас о детских шалостях» мысленно отругала на себя. Это должно быть все от нервов и бессонницы. — Давай лучше пойдем прямо сейчас, — сказал Бульрих, беспокойно оглядывая комнату. — Только фонарь прихватим. — Хорошо, — ответила Гортензия и, слегка насупившись, отставила рюмку с ликером. Странности Бульриха бывали порой невыносимы. В прихожей она достала из шкафа темно-зеленый сверток, рядом с которым стояли походный фонарь и толстая трость. Это оказался старый жилет с меховой подкладкой. «Вот, надень», — сказала Гортензия обычным властным тоном. «Его носил мой отец. Теперь желе должен быть тебе впору. Без куртки и в одних тапочках замерзнешь, а мне не хочется беспокоиться о том, что ты простынешь. Обуви на твои ноги у меня нет, так что наверняка промокнешь, но хотя бы телу будет тепло». Бульрих повиновался, погрузившись в раздумье. Если бы она попросила его надеть еще и меховую шапку, он, вероятно, тоже не стал бы спорить. Оба молча вышли из дома. Гортензия зажгла походный фонарь и вложила старую трость в руку Бульиха. Она сама не знала, зачем взяла ее с собой. Даже на лестнице ветер дул так немилосердно, что Гортензия сгорбилась и задрожала. Одинокий фонарь в беседке покачивался с тихим скрипом, а сухие розовые плети стонали под порывами вихря, будто печально вздыхая. Над садом, казалось, нависла темная тень, и Гортензия вдруг разделила опасения Булиха. Пусть она и не боялась серых сов, ей все же захотелось вернуться и укрыться в уютном доме. Отворот сада до тропинки, ведущей на деревенскую площадь, отделяли всего несколько шагов. Все так же молча, но слаженно шагая бок о бок, путники подозрительно вглядывались во мрак впереди, но куда бы они ни посмотрели, повсюду было черным-черно. В любую другую ночь, если бы мерцала луна, в такой тьме кругом чудилась бы угроза. Еще не дойдя до центра площади, они выхватили светом фонаря нечто огромное неправильной формы. Гортензия и Бульрих остановились, словно у могилы, которая вызывала к благоговению и требовала безмолвного почтения памяти от всех, кто проходил мимо. «Не могу поверить, что это произошло прямо у меня на пороге», — прошептала Гортензия. Бульрих медленно поднял фонарь и осветил причудливо растрескавшуюся груду древесных обломков, которые когда-то были великолепной старой липой зеленого лога. Дерево окончательно развалилось при падении, и раскидистая крона лежала, словно спутанный полок над длинными обломками могучего ствола. Массивные ветви, сосыпавшейся корой, занимали все свободное пространство, на венчающих их тощих сучках торчали увядшие листья. Ветреные ночи, вроде этой, они разлетались с печальным шелестом. Клянусь звездовиком, ведь я был под ее корнями. Подумать только. Пробормотал Бульрих себе в бороду. В глубине. «Едва различимый», — ответила Гортензия и содрогнулась от воспоминаний. «Надеюсь, жуткий кротовый туннель полностью засыпан, но кто знает, что там творится под мертвым деревом. Никто не захочет пускать его на дрова, тем более жить в собственном камине. Проще всего, конечно, развести огромный костер здесь же, на площади. Дождей давно не было, и хотя воздух необычайно влажный для нынешнего времени года, липа сгорит как сухостой, если сделать все правильно». «Даже Либвину Эгерлингу не нужна такая редкая древесина для его столярной мастерской, а он мог бы получить ее даром», — подтвердил Бурих. «Неужели с той волчьей ночи над деревом ни разу не поднимался мерцающий туман?» «Не знаю, но слуха входит много», — ответила Гортензия, махнув фонарем вправо, в ту сторону, где дорога выводила на деревенскую площадь. Хвостун пекарь рассказывает страшные истории и утверждает, что по ночам липа блестит, и что из-под ее ветвей выглядывают чьи-то глаза. Толстяка воронишка. его в жизни никто не видел на деревенской площади после захода солнца. Бульрих не шевелился, словно ожидая, что вот-вот увидит и блеск, и глаза. Слова Гортензии затронули что-то глубоко внутри него, что-то неопределенное. Снова эти таинственные глаза, в темноте, о которых давненько ходили слухи. Святые и трюфели, как же мне хочется, наконец, все вспомнить!» Прорычал он так громко, что Гортензия вздрогнула. Бульрих почувствовал, как она уставилась на него. «Может быть, когда-нибудь это и произойдет», — медленно произнесла она. «Пойдем. Ты ведь так торопился к Адилью. Холодно, а в зеленом логе есть места и поютнее, где можно передохнуть, особенно темной ночью». Оставив позади мертвую липу, Квендели уловили неприятное ощущение, которое не покинуло их, даже когда они вышли на улицу радости пышные кусты, разросшиеся по садовым оградам слева и справа, превратили дорогу в мрачный тоннель, и уютная аллея под благоухающим навесом из цветущей сирени и жасмина теперь при свете фонарей казалась опасной и неприятной. Порыв ветра пронесся по аллее и с глухим воем разбился о стены. «Клянусь всеми ночными туманами», — вздохнула Гортензия. «Даже самые знакомые уголки начинают выглядеть так, словно они находятся в чужой запретной стране. Повсюду тьма» и будет еще темнее, — угрюмо сказал Бурих. Небо, погода, светлые леса в холмогорье, наша спокойная жизнь, а значит, и мы сами, и все погружается в черноту. Это началось с моего проклятого похода в сумрачный лес, а потом наступила волчья ночь. С тех самых пор зло расползается по земле, будто льется из черного рога изобилия под звуки трубы смерти. Грозно и бесконечно, и, быть может, в этом виноват я. Гортензия тщетно искала ободряющие слова в ответ на эти рассуждения, которые показались ей слишком беспросветными. Времени на то, чтобы утешить соседа, должным образом уже не оставалось. Они только что миновали плавный изгиб улицы, и справа в свете фонаря показалась садовая калитка Хульды, а за забором — ее дом, темным силуэтом возвышающийся среди деревьев и кустов, едва различимый на фоне черного неба. Ветер усилился, зашуршали ветки и листья, В шуме бури вдруг послышался деревянный стук. «Что это?» — неуверенно спросила Гортензия. Она остановилась и прислушалась, пытаясь определить, откуда доносится монотонный шум. «Это из сада Должно быть, дверь стучит от ветра или что-то вроде того», — сказал Бульрих, однако по голосу Гортензия догадалась, что он тоже испугался. Ветер силой налетал на фасад со стороны сада и раскачивал ставни так, будто злился на то, что они заперты. Однако коварство ему было не занимать. Он ударил снизу в левое окно и вырвал деревянную защелку. Ставень распахнулся и треснул о стену дома, а ветер добился своего и влетел в комнату холодным порывом, принеся с собой вой бури. При первом же ударе Райцкер шмыгнул за кресло, а потом вскочил на большой сундук, стоявший у стены. Оттуда кот выглянул на улицу. Перед кустами вдоль ограды, разделявшие два сада, и неподалеку от окна, из которого выглядывал райцкер, клубился туман. В пелене смутно вырисовывалась высокая фигура в струящихся одеждах, окруженная в непроглядной тьме серебристо-серым мерцанием. Призрак выдыхал холодные облачка белого пара, как в зимнюю пору, а вокруг него колыхались клочья тумана, словно лохмотья одеяния. По комнате распространился ледяной холод. Коту показалось, что кружатся снежинки, но вскоре он понял, что это всего лишь пепел, вдруг выпорхнувший из камина. Райцкер выгнул спину и зарычал, готовясь к схватке. Он не был трусом, в старинном клане рыжих котов таковых не водилось. Следующий порыв ветра захлопнул ставни, но как только они вновь распахнулись, Райцкер прыгнул на подоконник, готовый выскочить в сад и защитить дом, свой и одели. «Райцкер, котик мой, стой!» Старик Пфифер бегом спустился по лестнице и остановился на нижней ступеньке. На улице внезапно стало светло. На фоне полуоткрытого окна темнело остроухий силуэт Райцкера. Быть может, на небе наконец показалась луна? Нет, Аделия опасался худшего. Оконный ставень снова захлопнулся, закрыв вид на сад и, к счастью, не позволив коту выпрыгнуть наружу. Райтскер вернулся в комнату и встал рядом с Аделием, сердитым шипением, глядя то на хозяина, то на окно. «Знаю, Райцкер, друг мой». — Мы должны выйти в сад, — мрачно и решительно сказал старик Фифер. — Да и, пожалуйста, поторопитесь! Остановите, наконец, этот ужасный грохот! — услышал он испуганный голос. На верхней ступеньке лестницы показалась Хульда. — Кажется, даже Бедда что-то заметила. Она бормочет и все время ворочается. Адилий коротко кивнул и почему-то направился к камину. — Огонь у нас едва не потух, — сказал он, будто упрекая себя. — Потом порылся в корзине рядом с дымоходом и достал факел для растопки, поднес его конец, завернутый в промокшую тряпку к остаткам углей, материя с шипением загорелась. Подняв над головой пылающий факел, старик пфифер поспешил к двери, отпер ее одной рукой и вышел наружу. Райцкир тут же опередил хозяина. — Смотри, в саду действительно туман. — Голос гортензии понизился до шепота. Стоявший рядом Бульрих издал мучительный стон и взял ее за руку. Пальцы картографа были ледяными. «Это необычный туман», — прошептал он в ответ. «Здесь тот самый дух из моего сада. О, святые пустотелые трюфели, я не ошибся. Серая ведьма нашла другую жертву. Что же нам делать?» Гортензия не ответила. Она в ужасе вглядывалась в бледное сияние, наблюдая, как хлопает ставень, похожий на черную крышку рояля. Стук доносился глухо, или, будь может, все звуки постепенно угасали, замороженные ледяным дыханием седовласый женщины, которую гортензия теперь узнала. Ей показалось, что призрачное создание, худое, как скелет, в молочно белом одеянии пустилось в странный пляс вокруг дома одилия. Гортензия быстро погасила фонарь и одновременно потянула буриха, который не выпускал ее руку к стене забора по другую сторону тропы. Они прижались спинами к холодным камням, где не было ни одной ниши, чтобы спрятаться. Оставалось лишь надеяться, что темнота их милосердно укроет. Без света в кромешной темноте жуткая сцена в нескольких шагах от Квенделей вырисовывалась еще отчетливее, однако они не подумали бежать. Застыв от ужаса, Квендели не сводили глаз со зловещего призрака, боясь громким вздохом или неосторожным движением выказать неуважение ко вселяющему страх духу, которая окружилась в пляске смерти посреди сада старика Пфифера. Описывая круг за кругом, старуха оставляла за собой полосы холодного тумана, то белого, то серебристо-серого или бледно-голубого, которые отделялись от ее мантии и опускались на клумбы летних цветов. Похожая на паутину, одеяние не исчезало, словно обновляясь с каждым сброшенным слоем. Булерих и гортензия глохли, в уши им словно набили ваты. Ветер дул бесшумно, но деревья все равно гнулись под его яростным натиском, Оставень все бился фасад, будто крыло птицы, жестоко пригвожденной к стене, в тщетной попытке освободиться. Внезапно в кошмарный танец вторгся новый персонаж. В тумане, обрамленном тьмой, вспыхнул яркий огонь, озаривший холодные краски. С его желто-красным мерцанием вернулись звуки. Открылась и вновь захлопнулась входная дверь, и зрители поняли, что в сад вбежал Квендель с горящим факелом в руках. Первый очнулась Гортензия. «Святые трюфели, да это Адилий!» — воскликнула она одновременно в ужасе и в восхищении от такой чудовищной смелости. «Что он задумал? Хочет захлопнуть ставни!» — сказал Бульрих, наблюдая, как Адилий пробирается к полуоткрытому окну. На жуткую паутину тумана в саду тот не обращал ни малейшего внимания, и дух, породивший ее при появлении старика, сразу скрылся в кустах у забора. — Поганки мухоморные, что же он творит? — наоборот, открывает! — Буллерих потерял до речи. Старик Пиффер, которого теперь можно было отчетливо рассмотреть, принялся распахивать все ставни и закреплять их на стене дома. Ему явно приходилось нелегко, он собрал все силы, чтобы противоборствовать ветру, который очень мешал. Но, наконец, Адилюю это удалось, и слабый свет, лившийся из дома, превратил окна в золотистые прямоугольники на темном фасаде. — Он будто приглашает в дом, — прошептала Гортензия. — Во имя священно грибных колец он, должно быть, сошел с ума. И, будто подтверждая эти слова, Адилий повернулся к туманному призраку и широко раскинул руки, по-прежнему сжимая в одной из них пылающий факел. Гортензии буль их услышали, как потрескивает огонь, и ветер донес до них строки песни, которую с мольбой в голосе затянула Адилий. «Старуха темная, уйди! Не мучай горькою судьбою, стремление умерь свои, другую дань себе найди!» А наших всех оставь в покое и савану неси с собой. Рассвет, немедли, приходи. Глуховатая мелодия, сопровождавшая мрачные слова, словно пришла из глубины веков. Серые дамы и гоблинский мох. Такую песню иногда пела моя старая няня Джастина. «В ней рассказывалась страшная история из далекого прошлого, когда сочинили эту песню о тяжелых временах в дни ледяной луны, когда многие квендели умирали в деревнях, а серая дама ночь за ночью собирала богатый урожай», — прошептала Гортензия. Бульрих почувствовал, как она растерялась, и ее затрясло, то ли от холода, то ли от страха. Песня его шеломила, и он не ответил. Вскоре квендели увидели, что Адиль опустил руки и медленно обернулся, как будто в саду не осталось ничего такого, к чему лучше не поворачиваться спиной. В свете факела теперь можно было различить небольшую тень у его ног. Это был рыжий кот Райцкер, который никогда не подводил хозяина особенно в важные моменты. А «Вот картограф из зеленого лога напротив. Дрожит, как лист», — подумал Бульрих, и внезапно на него снизошло холодное спокойствие. Взрослый Квендель, да еще и ни один, не должен быть трусливее кота. «Если мы хотим попасть в дом, то лучше отправиться туда прямо сейчас», — заявил Бульрих, и теперь уже он энергично потянул за собой удивленную гортензию. «Адилий! Эй, Адилий, подождите нас!» Гортензия подумала, что крик буриха разнесся ветром на всю округу. Садовую дорожку не преодолели в три шага. Старик Фифер остановился и, как только понял, кто вихрем вбежал в сад, указал рассыпавшим искры факелом на вход в дом. «Быстро! Сюда!» — крикнул он и толкнул дверь, которую успел захлопнуть ветер. Потом хозяин дома подождал, будто привратник, вооруженный огненным мечом, пока Гортензия и Бульрих перепрыгнут через порог, причем Райтскер влетел внутрь первым. Дверь с грохотом захлопнулась, и Адилий со вздохом прислонился к ней. Отблески факела плясали на его лице, и поначалу Гортензии и Бульриху показалось, что перед ними некто облеченный властью, словно Пфифер вдруг стал Себастьяном Эйхен-Райцкером. В то же время вид у Адилии был напряженный, лицо побледнело. Ему наверняка потребовалось много сил, чтобы решиться уйти в сад, — подумал Буллих. Гордензи же предположила, что всему виной изнурительный уход за больной бедой и долгие ночи, проведенные без сна у ее постели. В стенах крепкого дома ветер и холод не тревожили, и она уже начала сомневаться, что увидела в саду Адиле что-то помимо обыкновенного тумана. С тех пор, как Бульрих разбудил ее, все казалось Гортензии совершенно невероятным. Она ждала, что вот-вот очнется дома, в своей постели, и подивится особенно причудливому сну. И все же она только что видела, как старик Пифер распахнул ставни и спел страшную песню. На то должна была быть важная причина. «Как беда?» — спросил Бульрих. Адили покачал головой. Он вдруг превратился в усталого и расстроенного старика. «То есть ты хочешь сказать...» Что она не переживет эту ночь, какие бы песни ни пелись в саду?» Снова задал вопрос Бульих. Похоже, старый картограф предпочитал правду ложным надеждам. И все же Гортензии не хотелось услышать честный ответ. «Если туман вскоре не рассеется», — медленно начала дили, незаметно выглядывая в окно, из которого открывался вид на кусты перед оградой и на то, что могло там таиться. И «Если никакая другая сила не сможет ему противостоять», Боюсь, мы потеряем нашу дорогую подругу, а мальчик-мать. Бульрих и Гортензия в ужасе возрились на него, не в силах вымолвить ни слова. Бульриха тут же охватило страшное чувство раскаяния за то, что он не пришел в этот дом раньше, ведь стоило сделать всего несколько шагов через деревенскую площадь. Все, что он услышал за последнее время о недугах беды, навело его на мысль, что невестка хоть и медленно, но верно выздоравливает под присмотром одилия. Сомнения одаревали лишь при виде унылого племянника. Гортензия же отказывалась верить в худшее, хотя, в отличие от Буриха, часто сидела у постели Бедды и видела, что той не становится лучше. В конце концов, она перестала думать о том, что болезнь может оказаться неизлечимой, потому что смотреть, как умирает друг, и быть не в силах помочь, оказалось слишком тяжело для ее решительной натуры. Нанесенная беде травма оставила на коже пусть и уродливый, но всего лишь отпечаток — Однако Трева проникла глубоко в тело, где образовала гнойник, и даже старик Пфифер был бессилен против этого яда. «Зачем ты распахнул все ставни?» — горячо спросил Гортензия, и в ее голосе прозвучало такое отчаяние, словно именно этот поступок Адилия мог исцелить беду или, наоборот, сделать ее уязвимой. «В ночь, когда лучше запереть все на два, а то и три засовы, ты открываешь окна беде. Какой в этом смысл? Ведь все было заперто. Ты пытаешься ускорить конец?» От высказанного безумного подозрения у Бульриха перехватило дыхание, но старик Пфифер остался невозмутим и сочувственно обратился к Гортензии, пытаясь ее ободрить. «Видишь ли, Карман закрыл ставни с последними лучами солнца. Я его не останавливал. Мальчику лучше что-то делать, а не бездействовать. Но сегодня в доме появился незваный гость, которого, когда приходит время, никто и ничто не сможет удержать снаружи, даже если заделать все щели». Мне нужно знать, что творится в саду, и нам остается только надеяться, что серая ведьма, возможно, уйдет и отыщет кого-то другого, чья нить жизни истончилась так же, как ее седые волосы. Когда нить обрывается, она летит, подхваченная ветром, пока не застревает в ее туманных одеждах. Стоит погаснуть огню, и душа покинет дом. Серая ведьма заберет ее с собой, такова великая тайна всех теней». «Мы же пока можем разжечь пламя, и пусть оно ярко светит из окон». «А как же песня?» — с трудом выговорил Бульрих, чувствуя, что тщетно борется с судьбой, которая уже предрешена. «Ты ведь не зря ее спел?» Адири печально вздохнул. «Иногда это помогает, иногда нет. Когда-то заветы мудрецов были известны по всему холмогорью, а теперь я лишь стараюсь предпринять все возможное на случай, если знание умнейшего...» и самого сведущего в травах Квенделя не помогут. Болезнь беды из тех, которые вряд ли кто умеет лечить в наши дни, да и в прошлом это было непросто, учитывая, кто ее ранил. Не желая выслушивать страшные истории из далекого прошлого, сплошь о смерти и страданиях, Гортензия в ужасе вскочила. — Смотрите, туман подступает! — воскликнула она, указывая на окна. Действительно, оглядевшись с тревогой и страхом, Квендели поняли, что заборы и кусты утонули в сгущающихся клубах тумана. Кот Райцкер, который с момента возвращения в дом сидел на большом сундуке тихонько, как мышь, предупреждающий мяукнул, и, стоявший рядом Буррих, проследил за его завороженным взглядом. Снаружи кто-то был. Еще мгновение, и старый картограф осознал, что видит жутко изможденное лицо, на котором властно сияют круглые желтоватые глаза. Неподвижно застыв, Булерих ждал, когда к окну подтянется рука с острыми когтями. В это мгновение Гортензия решительно схватила его за плечи. «Не смотри туда!» — крикнула она и потащила соседа прочь от окна, за которым снова было пусто. Призрачный образ исчез в тумане. Наступило долгое молчание. Гортензия и Булих обменялись неуверенными взглядами, робко перешли от одного окна к другому и, наконец, посмотрели на старика Пфифера, ища помощи и гадая, знает ли он, что делать в таком странном случае. Им казалось, что к дому Адилии они подошли уже очень давно, но, судя по всему, ошибались. На лестнице появилась испуганная Хульда. — Адилий, кто там вошел вместе с тобой? — спросила она. — Кажется, я слышала голоса. — Это гортензи и Булих ответил тот и, приложив указательный палец губам, дал поздним гостям понять, что о происходящем снаружи стоит промолчать. Но разве она не знает? спросила Гортензия. Однако старик Пифер решительно покачал головой и взглянул так сурово, что та снова замолчала. Пойдемте к Бедде, произнес он громко, чтобы услышала Хульда. Я только подброшу дров в огонь. Старик Пфифер говорил так непринужденно, словно за последние несколько минут не произошло ничего необычного, всего лишь друзья пришли ночью навестить больную. Он подкормил ненасытное пламя, как делают все квендели в дни зимнего солнцестояния и в ночь ледяной луны, когда заснеженные фигуры в масках ходят от дома к дому и врываются в теплые гостиные, воем и грохотом возвещая о своем приходе. Сейчас же лишь потрескивали горящие поленья, в доме и саду стояла свинцовая тишина, и кто бы ни вродил снаружи, внутрь он заходить не спешил. Наконец-то Эйкфифер поднялся по лестнице, за ним гортензии и Бульрих. Последним бесшумно на мягких лапках прибежал Райцкер. Все вместе они двинулись дальше, чтобы нести вахту. С верхней ступеньки Бульрих бросил последний взгляд вниз в опустевшую комнату, всюду темнели проемы окон, за которыми что-то тускло мерцало, быть может, туман или что похуже. Наверху, в тихой спальне, никто и словом не обмолвился об их прибытии, Булерих поежился от озноба. Едва переступив порог комнаты, в которой лежала беда, он понял, что та умирает. Беда лежала, утонув в подушках, хрупкая, изможденная страданиями. Ее глаза под тяжелыми веками лихорадочно блестели, она бесстрастно смотрела в потолок и хрипло дышала. Вошедшие сели вокруг кровати, Карман и Хульда опустились на колени рядом, и все вместе стали ждать рассвета. Перед маской на окне мерцела свеча, ее сияние пробивалось сквозь прорези глаз, еще одна поменьше горела на тумочке у кровати беды, другого света не было. Когда ночь стала угасать, Карман выбежал из дома. В саду Адилия над влажными грядками висел туман, а в небе на востоке загорелись первые бледные полосы, возвещавшие наступление утра. Отчаянные крики гортензии растаяли, и все, что было в голове и сердце Карлмана до этого мгновения, улетучилось. В его груди остался лишь твердый холодный ком посреди развершейся пустоты, словно ледяной камень на вытоптанном поле. На деревенской площади он в последний раз обернулся, ему показалось, что раздался крик совы. Над темными верхушками деревьев и кустов Карлман увидел окно под крышей, за которым лежала на смертном одре его мать и маску старика Пфифера. Очертания черной кошмарной морды, которая смотрела светящимися прорезями глаз и, казалось, насмехалась над его потерей.